Медведь и два охотника Лихие два у нас охотника здесь были. Случилось запродать медвежью кожу им. Медведи, хоть они еще и не убили, но думали убить. И долго ли двоим принесть покупщику мех славный обещали, в задаток денег взяли, поели, выпили, пустились смело в лес и вдруг навстречу царь-медведь к ним из берлоги. У них тут подкосились ноги. Один на сосну влез и, сидя на суку, крестился. Другой же мертвым притворился, ничком на землю пал, не шевелился, не дышал. Зверь страшный и мохнатый приблизился к нему и так его проклятый перевернул, обнюхав фраза два, что тот едва-едва не закричал, и кое уж как скрипился. Но, к счастью, медведь великий был глупец, а может быть и трус, что тотчас удалился. Смельчак тут с дерева спустился. Открыл глаза мертвец, ощупал сам себя, вздохнул и приподнялся. — С тобой у брат медведь шептался? — товарищ у него спросил. — Скажи, что на ухо тебе он говорил? что по порядку должно медведя наперед убить, а после этого уж можно и мех продать, и пить.